Семикратное превосходство. Глава 22. Нечейные земли, или, как их еще называли, костяные хребты, были дикой, нетронутой грехами территории. В этой гористой, труднопроходимой местности царствовали невиданные существа – Иерархия здесь выстраивалась по принципу естественного отбора, и грехи были далеко не на вершине этой пирамиды. Земля тут была сплошь усеяна костями разных размеров и форм, словно почва состояла из твердых животных ископаемых. Пока никому не удавалось изучить все местные формы жизни, что сильно затормаживало процесс освоения территорий разумными существами. Нахождение здесь влекло угрозу не только со стороны диких животных, но и со стороны таких природных явлений, как обрывистые склоны и гейзеры. Отряд пробирался по острым костям, выискивая во всех крупных останках подобие нарисованных в дневнике бивней. Они шли внутри каньона, окруженного вершинами гор. Покатые костяные склоны вздымались высоко вверх, их пики дотягивались до темного пасмурного неба. При всей схожести с хмурой погодой Френзиса на ничейных землях не бывало дождей. Но молнии постоянно сверкали и били по высоким зубчатым хребтам, подсвечивая яркими вспышками их мертвые вершины. Следом за молниями слышались отдаленные раскаты грома. «Кто владеет хоть какой-нибудь информацией об этом милом уголке?» Спотыкаясь о выпирающие кости, поинтересовалась Ферга. «Никто не знает об истинном назначении ничейных земель», — ответил ей Америус. «Одни говорят, что эти земли должны были принадлежать так и не воплотившемуся в жизнь восьмому греху, а другие твердят, что они и задумывались быть ничейными, став еще одной божественной проверкой для греховных народов. И, судя по прошедшим событиям, мы эту проверку провалили». Бойцы продолжили осматриваться по сторонам. Совсем близко сверкнула молния выстрелив в горный хребет. Кости, лежавшие на вершине, отскочили от удара и покатились вниз по горе. Гром в этот раз прозвучал куда более ужасающе. «Я, как единственный из нашего коллектива, кто склонен к писательству, загорелся желанием создать исторический очерк о наших подвигах, который в будущем войдет в летопись важных мировых свершений», заговорил Деус, подождав, когда оглушающая волна утихнет. «В своем, конечно, стиле». «Пока это записано в стихах, но в дальнейшем, возможно, приобретет прозаический вид». «Началось!» — пробубнила недовольно черная вдова. «Кемар!» — обратился к нему бывший вестник. «Достань-ка со своего горба гитару!» Америус побледнел. Алый бык притормозил, повернувшись к Деусу. «Так Америус же сказал ее оставить, якобы она тебе больше не нужна!» «Не ожидал я от тебя такой подлости, мой алчный друг!» «Все не знаешь, как вложить побольше своих книг в общие сумки», — упрекнул его Деус. Эльф не нашел слов для ответа и прошел мимо черта, сделав вид, будто не расслышал. «Что ж, -м -м", задумался информатор. «Бутончик, будь добра, подыграй мне на дудке». «Это суехлаш!» — поправка Шивы была больше похожа на категоричный отказ. «Деус, не хватало нам еще музыкального сопровождения». «Хочешь созвать всех жителей костяных хребтов на свой концерт?» — возмутилась Неамара. «Неважно», — отмахнулся от скучных компаньонов черт. «Исполню тогда в виде стихотворения. Красив и смел он, быстр, умел, он совершенен был. В спасении мира преуспел, и Тевиса в деяниях сместил. О, Деус, о, великий!» Все посмотрели на него с недоумением. Черт, довольный, что его провокация сработала, быстро поправился». Ой, извините, это альтернативная версия для прелестниц. Сейчас. Держать порядок в мире грешном казалось делом безуспешным. На семь грехов взвалилось бремя, когда другие жили дремля. Никто не знал, что ждет их скоро. Если бы маг наслал ту свору, что создавал из душ убитых, но, к счастью, в дело вникла свита. Известные в своих кругах, умелые во всех боях, объединились в первый раз бойцы из разных грешных рас. Вела их общая идея, закрыв глаза на это время, на ту вражду и разногласия, что вечно правили в их царствиях. Чтобы поймать того безумца, пришлось им много с чем столкнуться. Они шатнули верхи банд, убрав с доски ненужный ряд. С тех пор во Френзис пришел мир, для вестников как ориентир. Возник просвет в умах народа, торговый город сверхдохода. Те семь грехов, вернувших блуду, надежду на благое чудо, недолго пробыли в небое. Похоже, такова их доля. И тайна, что держал их враг, тянула воинов в полный мрак. Изобрели они в те земли, где плоть и души сораздельны. И голоса их призывали «Остановитесь, вы устали! Отдайтесь зову, мы едины!» Для спешки нет такой причины. Они брели, цель в их глазах затмила голос, ветер, прах. В конце концов дошел отряд до места, где царил сектант. Он приказал алмаз найти, и снова семь грехов в пути. «Голодная гиена, пощади! Это мы и так все знаем! Переходи к финалу!» – вспылила черная вдова. «Ферга, Ферга!» – зацокал языком Деус. «Так прерывать поэта – это оскорбительно!» Научись смаковать искусство, как то, в чем тебе нет равных. Обрушенный на неподготовленного слушателя финал – это как тяжесть в желудке от переедания. К нему нужно переходить поэтапно, медленно переваривая, тогда и послевкусие ляжет легкими и приятным чувством сытости. «Словами сыт не будешь», – кратко ответила паучиха, все равно придерживаясь своего мнения. Тогда, по просьбе ненасытной женщины, финальная часть. И перед ними маг предстал. С ним рядом то, что создавал, над чем трудился много дней в греховном мире всех грозней. Но нет во тьме таких преград, с чем мог не справиться отряд. Кровопролитное сражение шло долго, до изнеможения. Они дрались без доли страха, и, находясь в метре от краха, все в корень поменял удар. Враг был лишен защитных чар, и пала скрытая угроза безнравственного симбиоза. Так воспевается в веках легенда о семи грехах. «Прошу понять, что мне пришлось опустить описание нашего врага, так как объект еще неизвестен. Позже этот фрагмент будет редактироваться», — объяснился информатор. «Значит, ты предвещаешь нам счастливый конец?» — спросил его Кимар. «Иначе я не мог». — воскликнул чёрт. — Если вы не заметили, дорогие компаньоны, я тут выполняю функции министреля, между прочим, бесплатно, а значит, вдохновляю воинов на геройство. — Деус, только спешу тебя разочаровать, — посмотрела на него Неомара, выдержав выразительную паузу. — Ты забыл, что мы вынуждены молчать о многих событиях, и обнародовать такое не получится. — Чёрт, да разве же это справедливо? — разочарованно протянул он. — Похоже, такова их доля иронично процитировал его строчки Минотавр. «Ну ладно, было бы куда больнее, если бы в момент моего позднего прозрения я написал уже трехтомник», — утешил себя Деус. «Постойте-ка, а где наша взрывательница мозгов?» — оглядывался по сторонам черт. «В прямом и переносном смысле». «Хелин!» — испуганно закричала опомнившаяся Неомара. В ответ Демонессе отозвался очередной рокот грома. Отряд остановился. «Хелин!» — повторно выкрикнула Ниамара. «Я здесь!» — махнула им рукой заклинательница. «Смотрите, что нашла! Какие-то отверстия с горячим потоком воздуха!» Она склонилась к выходящему из земли пару. Почувствовав, что температура не слишком горячая, как казалось изначально, она подставила под них голову. «Хелин, чтоб тебя!» — срывая голос, выкрикнула Демонесса. «Это же гейзеры! Если он активный, то твое лицо сварится при выбросе воды!» «Он неактивный», — ответила своевольная девушка. Под землей зловеще забурлило. Резкий поток воды вырвался из недр. Хелин пропала из виду. «Ее унес поток?» — обеспокоенно смотрел вдаль Деус. Члены отряда бросились к тому месту, где еще секунду назад стояла Хелин. Неомара бежала впереди, проклиная себя за излишнее потакание прихотям своих подручных. На полпути они услышали за спиной тихий голос. «Я здесь!» Целёхонькая представительница уныния невинно сложила пальцы в замок. «Больше так не делай», — пригрозила ей пальцем Демонесса. «Когда-нибудь моё сердце не выдержит. С появлением нас в твоей жизни оно, наверное, забилось чаще», — склонив голову, поинтересовалась Хелин. «Несомненно», — отпустив тревожные мысли, Ниамара вернулась к цели их путешествия. Нам нужно подняться на возвышенность. Заберемся на самую высокую точку вон той горы и попробуем найти то, что зарисовано в дневнике Сагелиуса. Слоняясь в самой низине, мы проведем вечность в поисках. Все согласились и осмотрели гору, которую им предстояло одолеть. Они свернули налево, отдаляясь все больше от середины каньона. Стоя у подножия горы, они подняли головы. Вершины ее крутых склонов не было видно. Их ожидало долгое восхождение вверх по костям. Первой пошла Ниамара. За ней по одному поднимались верные товарищи. Воины взбирались медленно, погружая опорную ногу глубже в неустойчивую землю. Кости под ногами с хрустом ломались. Шива вспоминала ощущение, пришедшее ей в видении. «Но там не было подъема», — подметила она про себя. Восхождение на вершину было долгим и утомительным. Члены отряда теряли первоначальную решительность, замедляясь и время от времени останавливаясь. Легкий ветер приятно охлаждал их вспотевшие тела. «Наступайте твердо, со всей уверенностью. Не расслабляйтесь. Мы уже очень высоко», — подбадривала их Неамара. Действительно, гейзерный вулкан, в пару которого недавно развлекалась Хилин, был уже маленьким пятном среди костяных махин. Америус взглянул вниз и пожалел о содеянном. Голова его резко закружилась. Он заглянул одному из самых больших своих страхов прямо в лицо, когда он был не готов к этому. Перед насмерть испуганным эльфом ударила молния. Его глаза на миг ослепли, а душа ушла в пятки. От удара разгневанного неба из земли полетели в разные стороны кости. Потеряв равновесие, некромант замахал руками и закричал а «Держу!» — кемар схватил его за руку и потянул к себе. «Сколько раз я уже спасал твою тощую шкуру!» — взглянул он на ошалелое лицо Америуса. «Думаю, не больше, чем я спасал твою!» — ответил маг, тяжело дыша. «Хе-хе!» — бык развернулся и продолжил тяжелыми копытами крошить кости. Америус перевел дух и поспешил за Минотавром. Семерка выдохлась, но их подстегивало то, что большая часть подъема осталась позади. Вид на ничейные земли приближался с каждым их шагом. Фантастические картины уже раскинулись по сторонам. Рельефная неизведанная земля. Последние рывки отделяли их от цели. Увидев, что ровная поверхность уже близко, путники ускорились, сбивая обувь о застрявшие в земле кости. Наконец, отряд достиг высшей точки горы, Бойцы звучно упали на жесткую землю, все вытащили свои запасы воды, хранившиеся в небольших флягах, и, вскинув головы, иссушили их до последней капли. «Долго не рассиживаемся, молнии тут бьют без остановки», — напомнила им предводительница. Уставшие после долгого восхождения воины поднялись. С этой точки, казалось, были видны все просторы ничейных владений. Семерка восторженно огляделась. Это было пьянящее ощущение. Сероватые тучи нависли над костяными громадами, череда молний озаряла области, спрятанные за нагромождением скал, узкие каньоны извивались между горами, уводя вглубь рядов костяных изваяний. Приложенные бравой командой усилия все же окупились. Кто из грехов хоть раз лицезрел бескрайние горные цепи с такой высоты? «Вот это да!» — упоенно произнес Деос — «Да, кто бы мог подумать, что Земля, состоящая лишь из костей, может так впечатлить», — поддержала восторженный возглас черта Ферга. Закончив любование чудесной картиной, которая не только дарила визуальное удовольствие, но и являлась угрозой для жизни из-за постоянных молний, Неомара вытащила дневник Сагелиуса. «Смотрим еще раз на рисунок», — сказала она своим спутникам. «Ищите четыре искривленных клыка, соединяющихся концами». Члены отряда начали всматриваться. Множество громадных костей попадалось им на глаза. Это были останки непонятных существ, возможно, живущих по сей день, а может, давно исчезнувших во время противостояния конкурирующих видов. «Так-так, кажется, есть», — заговорил Кимар. «Где?» — подняла на него голову Демонесса. «Правее», — указал рукой бык. «Ущелье, похожее по форме на колодец, между тремя горами». Неомара поставила рисунок на последней странице блокнота и находку алого быка. «Похоже», — задумчиво проговорила она, — «это то, что нам нужно». «А зрение еще не растерял», — удивленно посмотрел черт на Минотавра. «Молодчина, крепыш! Я тебе что ли только на метание секиры гожусь и ношение походной сумки? Не надейся!» Отряд разом воспрял, увидев новую цель. Каждый запоминал, через какие места им предстоит пройти, что станет для них маяком, если они все же зайдут в тупик или заблудятся среди костей. В мрачном искрящемся небе показалась черная точка. Она все больше приближалась к семерке, стоящей на вершине горы. Надвигающееся черное пятно приобретало детали. Небольшая голова, крылья и клюв. Это был ворон темного мага. «Вейл, тут очень опасно!» — крикнул ему Америус, когда пернатый друг приземлился на его вытянутую руку. — Что у тебя за привычка вечно появляться, когда не надо? — Я хочу хоть чем-то помочь, а ты мне не даешь, — закаркала в ответ птица. — Хорошо, — сдался эльф, подумав, что помощь ворона, способного изучить окрестности с высоты, может им пригодиться. — Видишь то место? — Вейл переместился на плечо некроманта, внимательно наблюдая за его пальцем. — Эти острые пики? — пискнул ворон. «Правильно», — подтвердил маг. «Разведай весь путь от этой точки до того места и сообщи нам, не ждут ли нас какие-нибудь препятствия». «Карр, приказ принял», — сказал ворон, уже набирая высоту. Семерка проводила Вейла взглядом, пока тот снова не превратился в небе в маленькую точку и сразу направилась к спуску с горы. Отряд передвигался быстро, но, конечно, не забывая о безопасности». Ногами они проверяли почву на устойчивость и только тогда уверенно делали шаг вперед. Вскоре неровный горный ландшафт сменился плоской поверхностью. Не успели грехи сделать и пары шагов после спуска, как ворон уже вернулся с разведки и опустился на плечо хозяина. «Чисто», — сказал Вейл, пытаясь освободить когти, запутавшиеся в длинных волосах эльфа. Движения не обнаружено. Преград тоже». «Замечательно. Ты нам очень помог. А теперь лети, пока тебя не поджарила молнии сказал некромант, помогая птице распутаться. «Может, хоть тогда твое лицо выразит новую эмоцию? Скорбь по единственному неравнодушному к тебе существу!» — загорланил ворон в ожидании, когда с его ноги спадут оковы. «Вейл, не сейчас», — ворчливо произнес Америус. «Ладно, зови, если что. Я буду неподалеку, за горами» в теплых объятиях, горячих дамочек. Читает мои мысли, маленький стервец», — оценил Деус юмор пернатого Лавелласа. Ворон, наконец, взлетел, удаляясь в этот раз в сторону блудных земель. «А не соврал о своих намерениях?» — весело хмыкнул Деус. «Надо поспешить», — сказала Диманесса своим компаньонам. «Возможно, мы успеем застать Сагелиуса». Воины ускорились. На подходе было узкое ущелье, отделяющее их от еще одного гигантского каньона. Когда отряд пробирался по извилистой дорожке, Ферги пришла мысль, которую она поспешила озвучить. «С чего мы вообще решили, что он будет ждать нас около портала?» «Это его единственное прибежище», — ответил за всех Америус. «Даже если мы его там сейчас не застанем, он появится через какое-то время. Его дело не окончено». «Сагелиус одержим идеей, и сейчас он на грани поражения. Он попробует завершить начатое любой ценой. Портал последнее место, где он может быть в безопасности, а также надежда на достижение главной цели в жизни. Но как он это сделает? Все его подопытные мертвы, а значит и нет доступных душ в его распоряжении. Спросила озадаченная Хелин. Уверен? Он все продумал. Снова заявил Мак. Прошло пару часов с того момента, как бравый отряд спустился с горы и отправился к спрятанному за костяными заслонами месту. Где-то в глубинах горных цепей скрывался портал перерождения, который так резко разрушил давно сложившееся в головах грешных созданий представление об устройстве темного мира. Портал был действующий, как писал Сагелиус, но, судя по всему, самостоятельно не выполнял заложенную в него главную функцию — предание физической формы бесплотным сущностям. Америус весь путь размышлял о предстоящем открытии. Как много, оказывается, неясностей вертится вокруг грешных земель, и заглядывая глубже в мировые парадигмы, получаешь только больше вопросов, но не ответов волочась за остальными, некромант запутывался в клубке своих мыслей. Он пришел лишь к одному выводу. Портал не работает так, как остальные, по явному обстоятельству. Земли ничейные. За другими порталами закреплен свой определенный грех, поэтому они бесперебойно производят загробную жизнь новых поселенцев. «Эй, Америус!» — крикнула Ферга. «Да». Эльф остановился. В миллиметрах от его лица выступал Острый костяной нарост. Хочешь лишиться своего прелестного глаза? Ты где вообще витаешь? – забрюзжала паучиха. Каждый из нас сейчас витает там, где ему было бы больше всего комфортно, – ответил за него Деус. зная нашего умелого жангулера душами. Он сейчас шуршит страницами в стенах библиотеки, бросив навеснека брезгливый взгляд, будто бы тот забыл одеться и бесстыдно разгуливал, в чем родила его грешная земля. ферга сказала уже представляю, где бы ты был не прочь сейчас пошуршать? В женском белье». «Ферго, я молчу о твоих могучих хелицерах, которые мысленно не шуршат, а крошат поток нескончаемой пищи», — с легкой улыбкой произнес информатор. «Тссс». Бойцы умолкли. Демонесса, остановившая их диалог, продолжала идти вперед, но постоянно смотрела в сторону и прислушивалась. Шесть паучьих бусинок любопытно взглянули в том же направлении. Недалеко от отряда из пещеры медленно вылезало крупное животное. Две его головы высунулись наружу. Создание костяных земель издавало внутренний гул. Звуки перерастали в голосовые вибрации, напоминающие бульканье кипящей воды. Животное двигалось медленно. Из его двух длинных толстых шей, покрытых твердой, как камень серой чешуей, прорезались заостренные кости. Головы были продолговатыми, покрытыми костяным панцирем, а глаза мелкими, еле заметными. Показавшееся из укрытия тела существа было облачено в каменистую броню, а его покатая спина была украшена рядом бело-серых костей. Черная вдова задержала дыхание, находясь в полном изумлении – Ферге пришлось перебрать в голове все известные ей виды зверей и насекомых, но вспомнить что-то хоть отдаленно, напоминающее это животное, ей не удалось. Пещерное создание показало уже третью пару ног колонн, но конца его туловища так и не было видно. Паучиха, поборов оцепенение, схватилась за булаву, но дрогнувшая в этот момент рука подвела, и оружие звонко ударилось о металлические доспехи. «Тихо, тихо, Ферга!» Повернулась к ней Неамара жестом указывая опустить оружие. «На сей раз геройство оставим на потом. Нам нужно сохранить силы на предстоящее сражение». «Это выглядит впечатляюще», — приложив усилия, выдавил из себя Америус. «С таким, если встретишься, то вряд ли уже уйдешь целым», — весело произнес Деус. «Как думаете, Сагелиус приготовил нам что-то еще более масштабное?» «Скоро узнаем. А если нам повезет, и мы поторопимся...» «То может и нет», — с надеждой в голосе сказала баронесса. Благодаря медлительности незнакомого зверя или же проворности отряда, воинам удалось скрыться раньше, чем житель костяных хребтов полностью вышел из своего логова. Впервые бойцы избежали прямого столкновения с возможным противником, выбрав тактическое отступление. Некоторые в команде испытали облегчение, а другие сожалели об упущенной возможности сразиться с невиданным ранее врагом. Но все были солидарны с мнением предводительницы. Надо приберечь оставшуюся энергию для решающей битвы. Протискиваясь в очередную расщелину, где героев ожидал еще один узкий коридор, команда не была готова к тому, что за ней их уже ожидают костяные пики. Выбравшись из нависающих над головой скал, отряд выстроился напротив гигантских кольев, уходящих высоко в грозовое мрачное небо. Четыре продолговатых кости почти соединялись остриями, образуя некое подобие шатра. Толщина костяных выгнутых столбов была чуть ли не больше, чем толщина ствола самого древнего дерева темных владений. «Это оно?» – спросила паучиха, не доверяя своим многочисленным глазам. «Похоже на то», – ответил алый бык. Неомара сделала несколько шагов вперед. Эти кости принадлежали животному, во много раз большему, чем то, встречи с которым они избежали. Было сложно представить, что собой представляло это существо при жизни. А может, это и вовсе был особый вид местной флоры, как кристальные ивы в алчных угодьях, или медноцветные бессмертники на раскаленной земле гнева. Раздумывая над этим, команда ступила внутрь открытого шатра. Пройдя несколько раз по участку, границы которого были отмечены каркасом, отряд собрался на середине. «И что мы тут видим?» — возмутилась Ферга. «Ничего. А нет, подождите. Может, где-то в этой кости запрятан рычаг?» Взвинченная паучиха забила кулаком по костяному стволу. «Так, спокойно!» — остановил ее Америус. «Мы уже обсуждали, что это могло быть просто ориентиром для Сагелиуса, а значит, надо внимательно осмотреть все поблизости». «Не забываем, что мы ищем портал перерождения», — напомнила всем Неамара, «Где он теоретически может находиться?» «Да где угодно. У нас он запрятан в старых развалинах. У уныния он одиноко стоит среди песков», — сказал в ответ темный маг. «А под землей?» — Неамара посмотрела на глубокий обвал, находящийся неподалеку. Почему-то из него не исходило никаких звуков, говорящих о том, что там притаился активный гейзер. Ни бурление, ни шипение пара. Неомара осторожно, помня о случае с Хелин, нагнулась к земельной трещине, одной из тех, что всюду встречались им на пути. Америус с сомнением заглянул в подземный разлом. «Наверное, если из такого извергается гейзер, он должен быть невероятной высоты», отметил он про себя и отошел назад, после чего произнес. «Не знаю, действительно никаких звуков. Только как туда забраться, при этом не угробившись? Тупиковый вариант. Давайте проверим, насколько там глубоко» предложил Минотавр, кинув в темные недра небольшую кость. Семерка замерла в ожидании, когда брошенный предмет упадет. Полет тянулся. Воины начали переглядываться между собой. Кость летела неестественно долго. «Там вторая ступень ада?» — оборвал тишину Деус. «Где дно этой котловины?» «Может, мы не расслышали? Кинь что-нибудь потяжелее», — сказала демонесса Кимару. Минотавр огляделся, заприметив около дальнего столба подходящий предмет — В этот раз бык притащил кость размером с его руку. «Это подойдет?» – посмеялся он и с размаху швырнул ее в бездонную пропасть. Все умолкли и прислушались. В этот раз они ждали еще дольше, чем в прошлой. «Такое возможно?» – удивилась Ферга. «Странно», – не понимал эльф. «Что ж, мы все равно не сможем туда спуститься», – предположила предводительница. «Расходимся. Кричите, если заметите что-то подозрительное». Вероятно, где-то под землёй есть цепь туннелей, ведущих в подземные пещеры. Воины принялись за дело, поделив между собой зоны осмотра. Неамара уже отошла от расщелины, но притормозила, почувствовав, что кто-то из команды продолжает стоять на месте. Она повернулась и увидела фурию, неотрывно смотрящую вглубь разлома. Взгляд её был уверенным и полным решимости. «Шива, что ты задумала?» Взволнованно крикнула ей Диманесса. Я должна, произнесла Горгона, не отводя взгляда. Что должна? спросила ее Неомара. Внутри ее все перевернулось от нехорошего предчувствия. Довериться видению, ответила Фурия. Неомару на секунду парализовало, когда нога Шивы повисла над пропастью. Поборов оцепенение, Диманесса побежала к ней, понимая, что та не отступится. Гаргона шагнула в бездну, как это и было в ее пророчестве на фестивале. Она исчезла в недрах костяных хребтов задолго до того, как огненная воительница застала бы ее на месте. «Нет, Шива!» — отчаянно закричала Демонесса. Члены отряда обернулись на ее крик. Неомара наблюдала, как в темноте пропадает силуэт Гаргоны. Он становился все меньше и меньше, пока полностью не растворился в бездне. Бойцы, отвлекшись, подбежали к разлому. Растерявшийся Америус задал единственный вопрос. «Зачем? Зачем она это сделала? Я знала, что ее предсказания до добра не доведут», произнесла запыхавшаяся от бега паучиха. «Шива!» — продолжала кричать Димонесса. Надежда на то, что фурия еще жива, продолжала теплиться в ее душе. А может, это был возглас отчаяния и неприятия потери. «Шива!» — вновь крикнула вглубь Неамара. — Какой уже смысл? — грустно произнес Деус, поднимаясь с колен. — Такие мероприятия редко проходят без жертв. Кимар тяжело вздохнул, недовольный собственными словами. Он, как никто другой, знал, что значит лишиться товарища по оружию. Товарища, который прошел с ним огонь и воду, бой за боем, а под конец нелепо потерял свою жизнь. Неамара перестала звать Шиву. Как бы она ни пыталась противостоять всему происходящему со змееголовой спутницей, фурию все же затянуло на дно. «Идемте», — глухим голосом произнесла Демонесса, оставаясь на месте. «Нам пора». Бык взял ее за руку и медленно потянул за собой. Неомара поддалась. Правая ладонь разжалась, высвободив из своей хватки кости и пыль. «Эй!» — раздалось из ниоткуда. Собравшиеся уходить грехи оцепенели от неожиданности — Каждый думал, что ему показалось, и каждый испытал облегчение, заметив, что и другие это услышали. «Эй!» — повторился возглас, доносившийся эхом до команды. «Нет, нет, нет!» — затараторил некромант, будто тронувшись умом. «Да, ибо мы не на землях уныний!» — тут же рассеял его сомнение Деус. «Вы еще там?» — послышалось из глубины. «Шива!» — кинулась к разлому Демонесса. «Прыгайте!» — призвал их голос из-под земли. «Вы уверены, что это не очередные издевательства земель над нами?» С недоверием произнесла паучиха. «Уверена!» — ответила огненная воительница. Некромант придерживал рукой Неамару, которая уже слишком низко свесилась над провалом. «К сожалению, мы вынуждены тебя оставить!» — крикнул эльф. «Америус!» — гневно воскликнула Неамара. Маг прислонил палец к губам. «Я тебя даже из-под земли достану, Гагдайжмар!» Из пропасти прозвучало такое дикое шипение, что показалось, будто ожил гейзер. «Это точно она!» – успокоился Америус. «Доверьтесь мне!» – продолжал настаивать голос. «Позвольте мне прыгнуть первым». «Нет, Кемар, это сделаю я», – возразила предводительница. «Возможно, внезапное исчезновение при приземлении убережет меня от неудачного падения», – прозвучала неторопливая речь Хелин. «Вы еще тут подеритесь за право первого самоубийства?» высмеял их Деус. «Хорошо, Хелин, давай ты», — согласилась Неомара, вспомнив, как та в их общем сне не разбилась, прыгнув со скалы вниз. Заклинательница кивнула. Ее шаги даже не потревожили кости. Она была неизменно спокойной. Несуществующий ветер оживлял ее замершую на месте фигуру, а потом она упала, как тогда в бессознательном мире. Только сейчас Хелин падала, осознавая свою значимость, а не в знак отрицания своей бессмысленной жизни». «Я цела!» — прозвучал тонкий голос Хелин. «Шива тоже здесь, рядом со мной!» «Отлично! Никуда не уходите!» — крикнула им Ниамара. Настала очередь огненной воительницы. Испытывая легкое напряжение, она помедлила, но лишь на мгновение. До сих пор не пойманный Сагелиус беспокоил ее больше, чем боязнь падения, даже к самому ядру адовой колыбели. Демонесса отдышалась, и когда почувствовала себя готовой, закрыла глаза и прыгнула в разлом.